глава 23 на мирный лад как же поразительно может развернуться мир сделав все так как мне того хотелось более всего например внезапно сдвинуть с мертвой точки процесс который я давно хотел наладить или развернуть отношения с союзником настолько что уже идет разговор о строительстве как минимум заборов между мной и монастырем действительно мир поражал меня заставляя порой думать что нет ничего странного постоянной его деградации. Если каждый хочет как можно больше власти, соперников проще убрать, чем пытаться постоянно с ними договариваться. У меня было несколько сторон в моем уже слишком долго тянущемся конфликте. Это и Мордин, и Пакшин, и Улерин, с которым я пока еще не встречался ни на поле боя, ни в переговорах. Это были Поляны, которые жили сами по себе. Это были Крали, которые отделились от Пакшина. Это был Северный Союз, который, у меня было ощущение, вообще самоустранился от всего происходящего, выплюнув нас с сестрой в этот мир. Еще был монастырь, еще появились орки, и кого больше бояться, я так и не мог решить, потому что каждая из сторон стремилась нанести мне как можно более серьезный урон. Я попытался вспомнить, с чего все началось, а началось все с помощью капитану Анарею. Я тогда еще не думал ни о каких захватах и всего лишь подсобил командиру большого отряда хорошенько укрепиться. Потом обозначил эту землю своей. Бережок перешел под мою власть формально, там и людей уже не оставалось, но чисто технически я эту землю не захватывал. Но еще до этого Морден напал на Валем, причем дважды. Несколько отрядов наемников пришло на наши земли, после чего уже я решил, что можно отомстить и прихватил за речи. Где-то между этими событиями был Миолин, сбежавший из Пакшина, уверенный, что его поддержка поможет мне, а я помогу ему справиться с кризисом власти. Сделать этого я не успел, но его люди перешли ко мне и вроде как особой нужды сейчас не испытывали. Потом была атака на нички Арина, когда деревня едва не сгорела. После захвата за речи Мордин взялся контратаковать, и сейчас те из их воинов, что остались в живых, копали канал. Кажется, на этом столкновение заканчивались. Но учитывая, что все это произошло на крохотном клочке земли за год с небольшим, в моем представлении событий было очень много. «Бавлер, к нам гости!» Меня нашел солдат, запыхавшийся краснолицей почище Арина и немного напуганный. «Высокий гостья из Пакшина. Имена?» – сразу же спросил я. Тирипал и Свита. «Какая неожиданность!» Я и правда растерялся, но надеялся, что не подам вида. «Кто-то сопровождает их из наших людей?» «Я подрядил трех солдат здесь, в рассвете, а так с ними Кират и еще несколько человек охраны из бережка. Собрать вам еще людей, правитель?» «Я выйду как есть», — ответил я, жалея, что не знаю всяческих правил. «Но в этом было что-то». Такое же пренебрежение, как когда прискакал барон Боризон. Точно. Еще одна наглость со стороны северных соседей. Прийти в мой дом и пытаться объявить его своим. Сейчас, судя по уровню приезжих, все выглядело иначе. Более цивилизованно. На мирный лад. Вероятно, я их напугал чем-то. Я не спешил. Гости подождут. Мало ли, откуда я иду. Другое дело, где мне их принимать. Как мне с ними быть? С чем они пожаловали? Пытаясь замаскировать волнение, я пытался напустить на себя вид, соответствующий прозвищу «стирателя границ», и направился к западному подъезду к рассвету, где должна была стоять колонна с гостями. Глаз непривычно резали кареты. Не простые повозки, не крытые телеги, а богато украшенные кареты. Вероятно, над ними работали мастера вроде крола. У него не только топоры пила в руках играли но еще и резцы всех форм и размеров. Резьба, насыщенный красный цвет, соседствующий с золотом, покрывавшим витые формы, прозрачные двойные стекла со всех сторон. Карета не просто привлекала внимание. Она бросалась в глаза, как бьют ранним утром первые лучи солнца, как отблески с Неруды, как, одним словом, я засмотрелся. За каретами шло несколько конных, вроде шестеро, не больше. Рассветовские солдаты были пешком, но держались даже более гордо, чем всадники. За их облик я был горд не меньше. Наверняка в Пакшине еще и парады проводили для офицеров. «Бавлер!» Из первой же кареты выскочил Кирот, буквально выскочил, не имея цели держаться хоть сколько-нибудь гордо, потому что его размеры и задранный сейчас нос уже говорили о многом. «Правитель Бавлер!» Тут же поправился он, склонив голову, что делал в норме крайне редко. Слушай, я кивнул в ответ, заложил руки за спину и внимательно посмотрел на торговца. Прибыли гости из Пакшина. Советник терепал от лица государства, намерен провести переговоры. «С удовольствием приму», — ответил я. Словно дожидаясь этой команды, из кареты спустился советник Пакшина. Представителей этого государства я видел довольно много. Боризон, Миолин из последних. Оба были по-своему наглые, но оборон, например, был просто козлом, а вот Миолин еще хотел от меня какую-то выгоду поиметь. оттого и держался более вежливо. Внешний Терепал был похож сразу и на Вардо, и на Ижирона, и на Кирата. Довольно высокий, некрепкий, но притом его нельзя было назвать толстым или наоборот худым, как жертв. У него были длинные пальцы, облик торговца, но что-то неуловимо-благородное в профиле имелось. То ли это был нос с горбинкой, то ли каким-то особым образом изогнутые губы, то ли аккуратно раздвоенный подбородок. Он отличался от прочих и, что внушало некоторые надежды, не выглядел при этом бандитом. Вероятно, то было впечатление, созданное одеждой, украшенной под стать карете. — Правитель Вавлер! — произнос он тягуче, с хрипотцой, как человек, который только что до этой самой хрипоты спорил. — Советник терепал? Тут же нашелся я, пожал протянутую руку и встал строго напротив, позволяя себя рассмотреть. «Мне говорили, что правитель рассвета то варвар, то преступник, то чародей, то и вовсе нежить какая-то». На последних словах Терепал слабо улыбнулся, сохранив ту грань между вежливой шуткой и откровенной насмешкой. Я едва заметно выдохнул. «Возможно, у вас еще будет шанс изменить свое мнение обо мне». Терепал глянул на Кирота, его глаза едва заметно сузились. «Здравое чувство юмора — большая редкость в наши суровые времена. Похоже, рассвету все же повезло с правителем». И он глянул поверх меня на столицу, потом, невзирая ни на статус, ни на одежду, ни на украшения, забрался на крышу кареты, приложил ладонь ко лбу прямо над глазами, постоял так некоторое время, водя головой из стороны в сторону. Кое-что привлекало его внимание, взгляд его задерживался на считанные секунды. Можно было посчитать человека разведчиком, если бы я не догадывался, что в рассвете есть шпионы. Точнее говоря, я знал, что они есть, но не мог раскрыть ни одного из них. Конральд бы наверняка помог в этом деле, но наемник мертв, а мне теперь лицом к лицу предстоит разбираться с северными соседями. Всего лишь за год здесь появился... «Прекрасный город!» — заключил Терепал, когда слез с кареты. «Я позволю себе вопрос. Не стоит ли правитель Бавлер с кнутом и палкой над людьми, которые создают все это?» «Не стою», — ответил я. «Люди создают все сами, для себя. Сами создают свой мир. Безопасность, пропитание, будущее». «И никто не пал жертвы боев по ту сторону Неруды?» Терепал произнес это негромко, стараясь не акцентировать внимание на словах, но явно, чтобы они запали мне в память. «Не будем терять время. Я поражен. Признаюсь честно, я действительно поражен. Одно дело, когда говорят и рассказывают о происходящем, и совершенно другое, Видеть собственными глазами город там, где раньше не было толком ничего. Это вдохновляет. Лично для меня показатель того, что мир еще способен выжить. И поэтому я здесь. Он выдохнул, а затем снова вдохнул полной грудью, намереваясь говорить дальше. Я не собирался перебивать гости. Если бы я увидел здесь армии... Думаю, что меня бы до столицы никто и не допустил. Армии, готовящиеся к походу на север, огромные осадные машины, полагаю, наши переговоры не только закончились бы прямо сейчас, они бы даже не начались. Дело в том, правитель Бавлер, что я знаю ваше прозвище, но я сейчас не вижу намерений уничтожать наше государство» или какое-либо другое государство. У вас прекрасная столица. Я вижу много людей, которые заняты делом, а не просят милостыню. Определенно, этот успех я бы хотел перенять и для Пакшина в том числе». Он наконец-то замолчал. «Ни его, ни меня не беспокоили люди поблизости, а зеваки начали копиться рядом». «В таком случае я не вижу проблем для мирного существования», – ответил я. «Нет нужды создавать проблемы друг другу. У нас их и так предостаточно. Я в курсе проблем с полянами и кралями, а потому думаю, что если мы оставим ситуацию как есть, пожмем друг другу руки и объявим свободную торговлю, каждый останется только в выигрыше». Лицо Терепалы вроде бы и не изменилось, но как будто немного потеплело. Общую картину взаимоотношений между Рассветом и Пакшеном я вижу именно такой. Есть множество нюансов, которые нам предстоит определить на переговорах, и это, конечно же, будет очень небыстрый процесс. Но я полагаю, что если мы откроем границы для торговли, это будет прекрасно. У вас есть организация, отвечающая за уровни торговцев? — поинтересовался Терепал. Нет. — отозвался я, проклиная себя за то, что не запустил гильдии. — Мы можем с этим помочь, я думаю. — не стал отмалчиваться Терепал. Поскольку некоторые места опасны, надо будет продумать еще и охрану, и совместное патрулирование границ, и многое другое. — То есть прямо сегодня отправить груз камней и бревен в обмен, скажем, на шкуры или инструменты я не смогу? — поинтересовался я. — Государство, в котором нет уровней и слоев, в котором нет порядка, может быть нашим другом и партнером только когда порядок будет назначен, — заявил Терепал. — Я не отказываюсь от дружбы, не отказываюсь от мира, но я хочу, чтобы наши люди понимали друг друга. И это непростой путь, знаю, — Добавил он и снова протянул руку. «Но этот мир сейчас находится в таком состоянии, что нам надо сперва подружиться, а потом уже попытаться сблизиться. Другими словами, закрепить мирные инициативы и подтвердить нежелание сторон менять границы», заключил я. «Верно», закивал Черепал. «Я понимал, что если я сейчас соглашусь на все условия Пакшина», как бы не соблазнительно это выглядело, в глазах жителей рассвета я тут же упаду. К тому же я помнил, что системы двух государств выглядели ужасно. Наши системы уровней и слоев будут созданы с учетом требований жителей рассвета, — ответил я. Уверен, мы сможем их согласовать в самое ближайшее время. Я обвел руками видневшийся в отдалении лес. Наши ресурсы помогут вам, ваши нам, а мир — всем. — Прекрасная речь! — Терепал протянул руку. — За мир и процветание! Чтобы не заканчивать дела на улице, пришлось пригласить его к себе. За столом я развернул карту, обозначил границы рассвета, как они были в моем представлении, включая нички и бережок с границей неподалеку от Артуи возле деревни Арина, но захватывая приличные куски земли возле бережка. Также граница отходила от моста через Кралю больше, чем на 2 километра севернее, чтобы обеспечить его безопасность и безопасность заречья. «Полагаю, что рассвет не намерен вступать в союз с полянами», отметил Терепал, делая на скорую руку заметки пером и чернилами. «Нет, не намерен», уверенно отозвался я. «Прекрасно, прекрасно», советник бубнил себе под нос, а потом... Предоставил мне итоговый список соглашения. В него входил мир с Пакшином, обозначенные границы и территории, которые признавал Северный сосед, отношения с полянами и Мордином ни с теми, ни с другим рассвет не должен был вступать в союз против Пакшина верно было и обратное. Стороны, заключавшие договор о мире и процветании, в ближайшем будущем обязывались решить вопросы торговли и взаимоотношения, границы открывались и люди могли свободно перемещаться между деревнями и городами, однако любая деятельность их была запрещена из-за несоответствия системам. Подпись стояла со стороны свидетеля Кирота, а также пары человек из свиты Терепала. Сам советник расписался как «третьего уровня городской советник Терепал», после чего протянул мне перо. «Чувствуя, что мне сейчас нужен этот мир с открытыми границами», я оставил размашистое «Бавлер, правитель рассвета». «Да начнется новое время!» — торжественно воскликнул Терепал. «Будем ждать вас у себя, как с удовольствием ответим на приглашение в рассвет». Часом позже, когда мы с Киротом проводили гостей за пределы столицы, я спросил у торговца, что это было, откуда такая внезапность, согласность на все и, и такие щедрые условия. — ухмыльнулся Кират. Видишь ли, Бавлер, когда от тебя мирным путем собирается сбежать еще тысяча человек, вся Артуя, а враги слабее не становятся, совет Пакшина принял единственно верное решение — попытаться остановить тебя. Только я подозреваю, что у них ничего не получится. — Не, ухмыльнулся я. — Теперь мы просто будем действовать иначе. Мирно. Исподволь. Но по-своему.